— Должен сказать, господин, — начал он, — никогда бы я не подумал, что господин Покай преступник. В моей работе нужно уметь распознать среди посетителей такого, от которого жди неприятностей. А он казался образованным господином, и это независимо от того, сколько он выпил. С обслугой всегда был приветлив, но чтобы за панибрата ни — ни-ни. И однажды я случайно услышал, как глава классической школы поэзии — возле храма Конфуция, отметит превосходные качества его стихов. «Часто ли он трапезничал здесь с другими людьми?» — спросил судья Ди. «Нет, господин, за те десять дней или около того, с тех пор, как он стал нашим постоянным посетителем, он сидел за столом либо один, либо со своим другом Кимсоном. Оба они любили пошутить, эти два господина. А брови у господина пукая такие забавные» на порой поглядишь, вроде глаза у него не такие уж и веселые, не от того, как говорится, лица. Ну, спросишь себя, не личину ли он какую носит, а как начнет смеяться снова, гляжу, ничего такого и нет. Судья поблагодарил его и быстро покончил с лапшой. Несмотря на все протесты хозяина, заплатил по счету, дал прислуги щедрые чаевые и ушел. На улице он сказал старшине Хуну, «Этот приказчик — человек наблюдательный. Боюсь, что пока и действительно носит личину. Помнишь, когда он встретил госпожу Цаву, и ему не нужно было притворяться? Он показался ей человеком властным. Он, должно быть, и есть наш главный противник, управляющий всей шайкой из тени. Придется проститься с надеждой на то, что наши люди — отыщут его, поскольку ему и не нужно скрываться. Ему стоит только сменить маску, и никто его не признает. Остается пожалеть, что я ни разу не видал его собственными глазами. Последних слов судей Хун не услышал. Он услышал другое — пронзительные звуки тарелок и флейт, которые доносились с другой стороны улицы, где стоял храм городского божества». «Странствующие актеры пришли в город, Ваша честь!» — голос Хуна дрожал от возбуждения. «Они, должно быть, прослышали о церемонии в храме Белого облака и поставили подмостки, чтобы заработать на паломниках, которые сошлись сюда сегодня вечером. Может, пойдем посмотрим, Ваша честь?» — с надеждой обратился он к судье. Судье было отлично известно, что старшина всю жизнь был поклонником театра. Это единственная слабость, которую он себе позволял. Улыбнувшись... Судья согласно кивнул. Просторная площадь перед храмом была переполнена людьми. Поверх голов виднелся высокий помост, составленный из бамбуковых шестов и циновок. Высоко над ним трепетали красные и зеленые флаги. Актеры в ярких костюмах ходили по помосту, освещенному множеством олиповатых цветных фонариков. Работая локтями, судья со старшиной проталкивали сквозь толпу стоящих зрителей, покуда не добрались до платных деревянных скамей. Девица с лицом, покрытым толстым слоем грима и в ярком театральном платье, получила с них плату и указала два свободных места в последнем ряду. На новоприбывших никто не обратил ни малейшего внимания, все глаза были устремлены на сцену. Судья Ди без особого интереса взглянул на четырех актеров. Он почти ничего не знал о театре и его условностях, но предположил, что седой и длиннобородый старик в зеленой парчевой одежде, стоящей в середине и размахивающей руками, должно быть старейшина. Но кто такие двое, стоящие перед стариком и коленопреклоненная женщина между ними, этого он не в силах был постичь. Оркестр смолк, старик визгливым голосом долго о чем-то рассказывал. Судья, незнакомый со странным протяжным театральным произношением, ровным счетом ничего не понимал. «Что все это означает?» — спросил он Хуна. Старшина не промерлил с ответом. «Старик, Ваша честь, он старейшина. Действие подходит к концу. Он выносит решение по жалобе того, что слева, который обвиняет свою жену, а жена — это женщина, которая стоит на коленях, а второй — это брат истца. Он пришел подтвердить его допропорядочность». Хун некоторое время слушал, затем продолжил, волнуясь «Муж два года странствовал в дальних краях, а когда вернулся...» «Обнаружил, что жена беременна. а Он представил это дело старейшине, чтобы получить разрешение на развод с ней на основании прелюбодеяния. Эй, заткнись!» — глянув через плечо, рявкнул толстяк, сидящий перед судьей.